После трудного старта докладная пошла легче. Теперь о главном. В сложной обстановке борьбы с мафией для конспирации я был вынужден резко сменить внешность и стиль поведения. Роль непростая, дается нелегко. В настоящее время я красавец-мачо, аморал и любитель выпить. После этого в городе сложилась катастрофическая ситуация. Якутские мафиозные круги совершили прямую попытку подкупа сотрудника милиции Потрошилова А.С., то есть меня. В обмен на согласие занять пост главаря преступного сообщества, ему, то есть мне, было предложено вознаграждение на преступном сленге «понты». На мой отказ принять чемодан с понтами последовала незамедлительная реакция. Обиженный восточноевропейский криминал руками своих представителей славянской национальности пошел на все. В отношении существа в целях безопасности имени не называю. Близкого неподкупному сотруднику милиции, то есть мне, был совершен киднеппинг. В результате силовой акции хомяк тайного агента 108 отделения милиции, то есть мой по кличке Ватсон, был освобожден из плена. Виновники жестоко наказаны. Справедливость восторжествовала. Но криминальное сообщество продолжает заманивать в свои сети капитана Потрошилова, то есть меня. Алик. Остановил Бойко Перо Перед самыми трудными В его жизни строками Хотелось зашифровать Решающую часть послания Но он проявил Великодушие и удержался От постановки непосильных Задач перед коллективным Интеллектом 108 отделения милиции Отчаявшись достичь Своих целей по-хорошему Преступные транс Национальной корпорации похитили маму секретного агента, то есть мою. При расследовании обстоятельств преступления обнаружены следы наркомафии. Улики растительного происхождения, то есть грибы, ведут в мир криминала. Капитану Патрашилову, то есть мне, предложено вылететь для дальнейших переговоров в одно место – В целях безопасности не могу написать «Куда». Скажу лишь, что очень далеко. Для получения средств на билет пришлось продать личный автомобиль марки Запорожец. П.С. Когда вы будете читать мое донесение, я буду уже в том самом месте. Надеюсь, что якутская наркомафия проиграет. — Уверен, она думает наоборот. Игра будет непростой. Если не вернусь, прошу считать меня демократом, а если нет, то нет. Не люблю долго прощаться. — Алекс. Вторая докладная Альберта Степановича была зачитана на подведение итогов в конце недели. Начальник трижды прерывал декламацию. на самом интересном месте потому что от громовых раскатов хохота разбегалась очередь граждан в паспортном отделе закончив он оттерся лба пот и жалобно спросил надеюсь он вернется а глава двадцать шестая. мир сквозь зубы очнулся к набаух внезапно Словно вынырнул из-под воды. Кружилась и болела голова. Руки и ноги не желали шевелиться. Но больше всего тяготил удушливый запах гниющих пищевых отходов, обильно обработанных хлорамином. Будто бы он случайно упал в мусорный бак и в нем уснул. За окном было темно. Артур Александрович посмотрел по сторонам, В помойке он был не один. Рядом стояли кровати, а на них лежали какие-то люди. Они храпели, свистели носами, шлепали губами, издавали неприличные звуки. Короче, спали. На душе у мозга стало совсем мерзко. Людей он не любил. Почему он здесь оказался, помнилось смутно. Он просто сидел, сидел и смотрел телевизор, как вдруг на него наехал паровоз. Каким образом в квартиру на втором этаже заехал паровоз, мозг не знал. В жилище полоумного колдуна могло произойти все, что угодно. И вот теперь он лежал на провисшей чуть не до самого пола кровати, а вокруг него клубилось нездоровье. «Больница!» Кнобаух безошибочно сопоставил в мозгу запах, храп и растянутую панцирную сетку. Уже несколько лет подряд он вынужден был спать в одном помещении с разными людьми, причем с мужчинами. А ведь когда-то он даже женщинам не позволял оставаться в его квартире на ночь. Воспоминания вызвали острый приступ интеллектуальной тоски. Сразу захотелось испортить кому-нибудь жизнь. Артур Александрович завертел головой. На соседней койке кто-то заворочался, бурча неразборчивым тихим матом. Из-под простыни, Вылезла худая нога, сплошь покрыта неприятными червячками вздухшихся вен. Через всю ступню проходила зловещая надпись. В предрассветных сумерках казавшиеся черной. Кнобаух прочитал медленно. «Они». «Тюремная больница», — услужливо подсказал мозгу мозг. На второй ноге наверняка написано «Устали». Кнабаух ненавидел татуировки, а потому знал их досконально. Точно такую он видел на ногах авторитетного вора-паука несколько лет назад. Тогда они немного не поладили, и теперь встреча с пауком означала для Кнабауха только одно — смерть. Сердце метнулось на выход, стуча по всей грудной клетке одновременно. Артур Александрович резко тянул одеяло, сел на край кровати, охнул и потерял сознание. К тому времени моченый парился на больничке уже неделю. Его поступление и пребывание проходило для персонала незамеченным. Невропатологи отмечали веселый праздник, посвященный 130-летию болезни Боткина. Торжество затянулось. Больными занимались сестры. Старый зэк поступил в сознании и по частям. Он ругался матом, поносил отечественную медицину и требовал койку у окна. То есть вел себя как абсолютно здоровый человек. Медсестра не стала звать врачей. Моченого обругали матом, посоветовали исцеляться за границей и положили туда, где было свободно. После двойной дозы успокоительного лечение началось и закончилось. Вор в законе впал в беспамятство, и ему стало все равно, где лежать и как лечиться.